Глава вторая. Бар Кардон. Утро следующего дня ознаменовалось ясной погодой. Хотя погодные условия в зоне нисколько не зависели от остального мира, и всё окружающее в ней воспринималось иначе, 4 марта словно пробило брешь в её невидимом коконе, подарив необычайно красивое небо и яркое солнце. Все те деревья, отчаянно противостоящих мутациям, той дело поворачивались параллельно солнечным лучам, пропуская их к почве, чтобы потом снова скрыть её от взоров небесного светила. Прячущийся в кустах кабан сидел и смотрел на облака, вопреки распространённому мнению, что глядеть вверх ему не положено. Слепой чернобыльский пёс, учуев кабана, глухо зарычал, но нападать не стал. В одиночку это было опасно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 который на таком расстоянии не уловила бы и самая обученная нормальная собака. Взмахнув искривлённым хвостом, слепой пёс решился и потрусил к п осту с твёрдым намерением раздобыть пищу или погибнуть в борьбе. Другого способа жизни он не знал и не имел желания выдумать себе новый. С зелёной ветки, соседствовавшей с почерневшими, сорвалась необыкновенно красивая бабочка и полетела на север.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 А может, виноваты были вовсе и не люди, никому не известно. Большинство сталкеров в этот день находилось в баре Кордон, располкавшемся в подвале под развалинами АТП Локомотив. Бар охранялся кланом Чистое небо. На всей территории были расставлены часовые. У входа в подвал стояли два бывека клана, чьей обязанностью было не допускать в бар сталкеров с оружием.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 умудрившись приплести собственные убеждения к миру зоны, клиентов он обслуживал с вечно удивлённым лицом, поскольку считал, что такое выражение должно придать его облику некую одухотворённость. Впрочем, действительно, придавало. Меню большим разнообразием не отличалось, равно как и постоянством. Консервы, баночная тушёнка, невесть откуда взявшийся хлеб не старше 2 дней, обязательная водка и напитки попроще производственные пайки по персональным заказам, которые шпиль умело упаковывал в обёрточную бумагу. В иной день в баре можно было даже поесть горячей, только что поджаренной картошки с дурманящим запахом курятины, исходящим от разогретого акарача. Седарович знал, как поддержать репутацию заведения за одно, срубив немалое количество капусты. Народу, как всегда, было полно. За столиком в углу расположились четверо сталкеров из клана Долг строгой и серьезной полувоенной организации, ставившей своей целью защиту мира от зоны и поддержания порядка в ее пределах. Если зону условно считать государством, а сталкеров – гражданами, то долговцы были ее армией, милицией и службой безопасности одновременно. Другой столик, ближе к входу, занимали два ветерана зоны, а рядом сидели и стояли человек шесть помоложе. Звали ветеранов труба и зоны,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 А тот плотник, выпуская кольца дыма, Бл стоял рядом и даже трогал стволом винтореза. Жаль выковырнуть кирпичик не получилось. Подарил бы тебя как напоминание о вреде курения. Новички заржали. Сталкер средних лет в сером плаще, сидявший у стойки и аккуратно прихлёбывавший кофе из небольшой чашки, посмотрел на плотника и одобрительно покивал головой. Затем уставился куда-то перед собой и тяжело вздохнул.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 Блин, я тебе уже три раза на пальцах расстолковал, воскликнул орех. Если что непонятно или не веришь, спроси сам у бергамота, когда он ходить сможет. Долго ждать придётся. А к нему сам, знаешь, Седорович не пойдёт. Тот -то и оно, покивал орех. Ты это, купи мне фисташек. Может, я и повторю. Какие на хрен фисташки, придурок? В сердцах выпалил проводник, забирая у ореха стакан. Ты в зоне, не забыл? Или не допёр, что тогда случилось? Что случилось? переспросил раскрасневшийся орех. Марк спас нас всех. Давай лучше за него выпьем. Шпиль он щёлкнул пальцами. Налей мне ещё. Дубарь оплатит. Дубарь пнул его ногой, и орех скривился от боли. Мифуна шёпотом выругался и подался к ореху. Теперь послушай меня, пацан, сказал он жёстко. Твой Марк вытащил твою задницу, я понимаю, для тебя он герой. Вот только я про него могу тебе совсем другое рассказать. А что такое? А то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 Хотя ведётся ибо так, что должен был отдать конец сразу же. Сталкер Марк пришёл всего неделю назад, насколько я помню, и сразу же отказался Даровичу в просьбе найти хвост псевдособаки. Ну и правильно сделал, воскликнул орех. Я бы тоже не пошёл в одиночку на псевдособаку. Но до ореха наконец дошло. Репутация в зоне, значит, много, и нужно её зарабатывать сразу же. Нельзя отказывать торговцу в первой просьбе.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 Мифуно правильно понял, почему изменилось выражение лица Ореха, и хлопнул того по плечу. И это только начало. Спустя сутки он притащил Сидоровичу лунный свет и объяснил, что это вроде как его извинение за отказ от задания, полученного накануне. «Где можно на кордоне достать лунный свет?» — спросил Орех, внутренне сжимаясь. «Возможность найти один из самых дорогостоящих артефактов в месте, где они находиться просто не могут», была в его понимании за пределами не только реальности, но и фантастики. Вот это уже другой вопрос, на который ни я, ни Сидорович не сумели найти ответа. На кордоне нет аномалии электро. Стало быть, получить лунный свет невозможно. Кроме того, я знаю точно, что сталкер Марк все это время не покидал пределов кордона. Купить тоже не получилось бы. Денег у него столько быть не могло. Сидорович ничего у него не спросил? — Да.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 «И что?» — спросил Орех с нетерпением. «Разряженная Электра в самом деле была на хуторе». Орех присвистнул. «Как новичок обнаружил Электру, и как она появилась в здешних краях, не знаю», — сказал Мифона. «Я уже молчу о том, что только одна Электра из ста может теоретически дать лунный свет». «Мне и боевое везение», — пробормотал Орех. «Иметь артефакт, повышающий выносливость до бесконечности, было его мечтой».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 то, что от них осталось бы. Ты и сам вчера с Алабоном был, осклабился Мифуна. Скажи спасибо бергамоту, что как только Марков тащил его к Сидоровичу, он первым делом распорядился утвердить тебе и твоему новому другу пройденное испытание. Я же запорол оружейный тест, смущённо сказал орех. Ну уж не знаю, что ты там делал, но от такого слова бергамота. Ты же на природного сдал уже, верно? Верно. Значит, считай, что полностью прошёл крещение в зоне. Орех посидел неподвижно, затем расправил плечи и шумно с облегчением вздохнул. Дубарь покосился на него с уважением. "Ну-но, не расслабляйся, парень", вкратцо прошелестел Мифуна. "Я ещё не закончил рассказывать". "Ну, допустим, что химеры появились на кордоне случайно, и что сталкер Марк не имеет к этому отношения". "Что?" взвился Орех. "Тиш ты, тише", осадил его Мифуна. Вспомни Электру, которая появилась, как только пришёл сталкер Марк. Тоже совпадение. Совпадение, горячо ответила Рех. Если зона меняется, то не фиг перекладывать это на героев. Да я бы и не сказал, что он прямо уж герой, Мифуна скорчил непонятную гримасу. Борланд в одиночку пришиб бы трёх маленьких химер дома или колык, хотя я никогда не видел маленьких химер, но бергамоту я верю. Шпиль, сообрази мне чаю. Усы кибармен с лучезарной улыбкой приступил к исполнению. Так что меня чуть кольнуло вся эта история, продолжил Мифуна. И я навел кое-какие справки. Угадай с трёх раз, что сталкер Марк потащил с собой в зону, когда пришёл. Понятия не имею, мрачно ответил Олег, поигрывая пустым стаканом. Рюкзак, полный разного таинственного барахла.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 Дальше, что он ходил налегке, как обычный салага. И это ещё не всё. Догадайся, что ещё было у него, кроме рюкзака. орех молча пожал плечами. Сталкер Марк приволок с собой гитару. Дубак прыснул и отвернулся. орех начал постукивать по стакану ногтем. Его настроение слегка ухудшилось. Вот и делай выводы, изрёк Мифуна и глотнул чаю, который поднёс ему шпиль.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 Орех слез со стула и пошёл к выходу. Мифуно покивало, прислушиваясь к своим мыслям, и Лукаво улыбнулся. Молодец, сталкер, сказал он вслух. Почти сразу вслед за орехом ушёл и Дубарь. Мифуно продолжал сидеть боком к стойке, обводя взглядом посетителей и слушая чужие разговоры. В бар вошли Ханта и Варяк, одиночки, обитающие преимущественно на свалке, скоплении радиоактивного мусора.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 Он, Варяк, час назад чуть в карусели не загнулся. Так мне что, за вами как за детьми малыми ходить? Думав всё. "Кайюк", приглушённо сказал Варяк, залпом опустошив кружку, встрял по тупому. Раслыбался раньше времени. Зато сейчас как раз самое время, утешила его Ханта, подсовывая Варягу поднос новую кружку. "Тут все свои, не боись. А ты чего на парня не прикрыл?", сурово спросила Мифонь.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 В зоне он всегда на аномалии за 100 шагов пищит. Ну да, я внимание не обращаю, пока в самом деле что-то серьёзное не попадётся. А перед тем, как чушпана этого встретить, мы на перекоре остановились. Варяка Каруселю с лёгках контузило, он попросил посидеть чуток. Ну и по сигаретке перекурили. И когда чушпан ушёл, мы ещё сидели минутку, пока дальше не пошли. Блуждающих аномалий рядом стопудово не было. Значит, детектор на чушпана и ругался монстра, точно говорю, постановил плотник. Я тоже так думаю. Только Варяк тогда мало что соображал, а я как-то внимание не обратил, что ли. А потом успокоился. Что ж, пан двинул в сторону Борланда, мы его там раньше видели. А Борланд его встретит как надо, можно не волноваться. Чего это Борланд торчит на свалке? спросил плотник. Да мы не спрашивали, Ханта допил пива. Вот.